Глава 15. Разумеется, когда моя Глефа получила такой своеобразный баф, нужно было обязательно испробовать её в деле. Вот только сразу же возникает вопрос: где и как? В обычном спарринге не проверишь особо, там ведь удары почти никогда не достигают тела. Так что проверяется больше мастерство владения оружием, а не его мощь. Найти достойного врага? Уже теплее, но не так-то просто это сделать, по крайней мере, не вызывая недовольства местных аристократов. Да и не псих я, чтобы идти валить первого встречного. Но есть ещё один вариант, чуть более подходящий магические звери. Разумеется, не те, что обрели полноценный разум. Такие багштеи там уже давно поселились в моих владениях, но существуют и полно магических зверей, которым никогда не суждено достичь подобного. Не буду же я теперь подобных избегать только потому, что в моём подчинении другие магические существа. Что ж тут говорить, я за мои подданные сами не против сократить по голове своих неразумных сородичей. Вспомнить хотя бы нашу первую встречу с Ларой Венчи. Она ни капли не сомневалась. В общем, решено. Надо найти подходящего противника. Вот только и тут не всё так просто. Мелочь трогать просто бессмысленно. А кого-то равного рангом мне слишком опасно. Нет. Начни с сражения с подобным, у меня есть все шансы победить. Вот только если я буду использовать все свои силы. А мне нужно испытать Глефу, а не свою магию. Так что ищем кого-то на ранг ниже. И вновь возникает проблема. Как найти подобного? Не буду же я лазить по этим бесконечным горам и равнинам в его поисках. Нет, стоит сделать куда проще. Банально спросить совета. И вот я уже вновь стою перед домиком моего знакомого. Джестер как раз в этот момент выскочил полуголым из дома и резко нырнул в ближайший сугроб. Эх, хорошо. Довольно он выбрался из снега. Бери на заметку. Если вдруг начинает клонить сон, то снег лучшее средство. Сразу проснёшься. Правда, стоит учитывать, сколько именно ты не спал до этого. Это было как-то раз, что нырнул вот так в сугроб, а там оказалось настолько уютно, что там и уснул. Ну что поделаешь? Я тогда дня 3 не спал. Это тоже был своего рода занимательный эксперимент. "Вот что?" вмгнул я, смотря на довольное лицо моего собеседника. "Вижу, ты хочешь о чём спросить? О чём-то не связанном со сном?" С интересом посмотрел на меня, отряхивая снег с тела. "Есть такое. Тут поблизости случаем не обитает какой-нибудь монстр ранга ищева?" "Случаем обитает," задумчиво кивнул он. "Примерно в паре десятков километров на севере с неделю назад видел одного такого волк. Отбился от стаи или же его выгнали, не знаю." Наткнулся случайно, когда исследовал эту местность на предмет интересных мест. Думал, что жила две мрии-то, может, раскинуться куда-то дальше, чем местная шахта. Увы, ошибся. Правда, не могу гарантировать, что тот волк до сих пор там. Пусть они и не часто покидают свои охотничьи угодья, но всякое бывает. Навряд ли он убежал далеко. Так что забирай. Мне все равно обезнадобности. Предпочитаю проводить опыты на неодушевленных предметах. Благодарю. Кивнул я и направился в путь. Естественно, не пешком. телепорт наше всё. Приходилось перемещаться в пределах видимости, но это здорово увеличивало скорость передвижения. Но не пешком же я туда попрусь. Пора десятков километров пешком, да ещё и по огромным сугробам. И это ж я пока ещё не настолько сошёл с ума, особенно учитывая, что некоторые сугробы тут были такими, что в них можно было реально утонуть. Да, утонуть на суше. Это была бы очень глупая смерть. Так что приходилось даже место для телепортации выбирать очень тщательно. По пути я ощущал и других живых существ поблизости. Но все они были слишком слабые. Не было смысла отвлекаться на них. И вот я достиг своей цели, и почти сразу же почувствовал этого монстра. Так что наша встреча стала лишь вопросом времени. Передо мной предстал волк высотой около 2 м в холке, серовато-белой шерстью. Да даже не это меня напрягло. Его глаза. Они будто горели яростей алым цветом, и эта ярость сейчас была направлена именно на меня. Белый волк. Ранг Ищущий. 8. Состояние ярость. Стихия лёд. Твоё уж. У него что, бешенство? Очень похоже на то. Теперь понятно, почему он не в стае. Для волков это нетипично. Стоило догадаться, что с ним что-то не так. Впрочем, а что это меняет? Собственно, совершенно ничего. Скорее, это для него самого минус. Ярость никогда ни к чему хорошему не приводит в битве. Стоило волку только двинуться в мою сторону, как я тут же вызвал Глефа из пространственного кольца и направился в сторону волчары. Впрочем, он оказался не настолько тупой, чтобы самостоятельно насадиться на клинок, и вовремя успел отскочить. Противник! Это как раз то, что мне сейчас нужно. Вы слышали я голос Драка? Нет, Гектора. И сразу же пришлось этой самой глефой разбивать волну льда, что прокатилось по земле до меня, стараясь проткнуть десятками острых сосулек. А потом еще и еще раз. Какие-то остатки разума все же остались в этой черепушке волка, так что он не спешил атаковать когтями и использовал магию. Я же в ответ защищался только глефой. Было тяжело, но куда проще, чем раньше. Благодаря напитке лезвия маной удалось легко отбивать любые атаки, даже массовые были небольшой проблемой. Я будто останавливал их на подступах, не давая приблизиться своими ударами. Это можно было назвать своеобразным щитом, который создавался с помощью остатков магии после моих ударов. Интересно. И вот волчара не выдержала, атаковав влично. Может, я разделал своё дело, а может, понял, что так скорее истощится, чем достанет мне магии. Прыжок волка, от которого я клоняюсь, воспевая мимоходом нанести один удар. Алая линия появляется на левом боку волка. превосходно, просто превосходно. а я ведь даже толком не напитал маной этот удар. и все же мой клинок смог легко пробить довольно прочную шкуру животного ранга ищущего. ха, что ж тут говорить, если обычный стальной клинок без подпитки магии даже царапины не оставил бы на этой шкуре. но дальше все было просто. еще минут пять я испытывал клинок, пока не решил, что хватит. дальше все просто бессмысленно. Даже без использования магии, а только с глефа, этот волк мне не соперник. По крайней мере, с такими рангами и затуманенным сознанием пора избавить его от страданий. Один рывок, удар, и всё закончилось. Тушку, разумеется, я забрал с собой. Она будет стоить весьма прилично. Всё же ищущий это уже совсем не мелочь. Но золото никогда не бывает лишним. Так что, закончив с битвой, я телепортировался к домику учёного. Там попрощался с ним, Я бы сейчас заглядывать иногда и вновь телепортировался, но уже к городу. Хватит мне на ближайшее время приключений, надо отдохнуть. И казалось бы, что может быть проще? Дойти до сабняка Магнусов и завалиться спать. Но всё как всегда идёт не по плану. Проходя по главной улице города, меня захотели остановить. "Эй, стоять!" раздался грубый голос сзади. Вот только я проигнорировал этот выкрик, что явно не понравилось человеку. И меня попытались остановить силой, резко схватив за плечо. Ну что могу сказать? Сам виноват. Так что сейчас огромный, под 2 м ростом, бородатый мужик летел стеной ближайшего дома от моего пинка. "Стоять, гад! Ты ответишь за это!" В мою сторону оказались направлены десятки мечей. "Что надобно, болезные? Я спать хочу. Свалите с дороги", глубоко зевнул я, не сдерживаясь. Как ты смеешь нападать на стражу клана Зольберг, чурак? Ты понимаешь, что он творил? Живо, сдайся и следуй за нами. Зольберг. Знакома моя фамилия. Точно, это же тот тип, которого мы недавно прибили. Неужели как-то вышли на меня? Да нет, вряд ли. Тогда бы действовали скрытно. Да и отправили бы кого-нибудь посильней, чем десяток магов ранга подмастерья. А нет, один был мастером, как раз тот, что улетел в стено Я гость клана Магнус, так что отвалите, пожалуйста. Я спать хочу, а тут вы мешаетесь. И как на зло вокруг не было ни одного городского стражника, чтобы урегулировать конфликт. Вот когда не надо, они тут как тут, а как понадобится, так фиг найдешь. Ну да и плевать, сам разберут. Может, я стал излишне самоуверенным, но уж с этой мелочью разобраться не составит труда. Они ведь даже мою силу не почувствовали, идиоты. Тебе конец, крикнул самый говорливый из них и рванул в мою сторону, выставив перед собой меч, покрывшийся огнём. Вот только стоило ему приблизиться, как я одним напитанным магией ударом буквально расплавляю часть меча, а вторым ударом отшвырнул самого виновника в толпу его соратников. Нет, ну вы реально дебилы. Это ж надо додуматься нападать в центре города на мага неизвестной силы. Идиоты. Окинул взглядом толпу зевак вокруг, что соблюдали дистанцию но всё же с интересом наблюдали за происходящим. Не думал, что в Зольберге опустились до того, что набирают к тебе всяквышваль. Отчаянные люди тут все живут. Я сейчас свидетель ей, понимает же, к чему всё идёт. А учитывая, что маг я такую обычными дистанционными атаками может задеть и кого-то вокруг, но даже так с интересом наблюдают за происходящим. Но разве что самые умные спрятались за стенами здания, но продолжают наблюдать. Всё же не каждый день такое представление увидишь. Зрелищ народу явно не хватает. Раз даже своей жизнью ради такого рискуют. Ну да мне без разницы. Это их выбор. Сами будут виноваты, если что. Тем более, что присутствие свидетелей мне только на руку. Докажу, что не я первый это всё начал. Так что можно не сдержаться. Валите его! Все вместе выкрикнул этот тип после того, как ему помогли подняться на ноги. И тот же миг мы в мою сторону стремились заклинания. Маго, огонь, вода, земля, воздух. В общем, полный набор стихий. Каждая атаковал как мог. Со стороны казалось, что мне конец, стихии вот-вот уничтожат это хрупкое тело. Вот только все заклинания были заблокированы моим щитом из молний. Короткий вздох, и через мгновение ответные молнии летят уже в тех, кто решился напасть на меня. Каждая молния достигает своей цели. Никто не ушёл, обделённым моим вниманием. Разумеется, это были сильно ослабленные молнии, чтобы не прибить полудурков ни на роком. Пришлось постараться, чтобы сдержать поражающую мощь. Не первый я так атаковать, но это было необходимо. Все же убийство толпы людей в центре города, ну так себе затея. Слишком уж это похоже на подставу. Не верю, что бывают такие тупые люди. Так что с момента самого первого нападения я держу в руке кристалл записей на всякий случай. И походу этот случай совсем скоро наступит. В мою сторону двигался отряд местной стражи. Что здесь происходит? Живо поднимите руки вверх и не применяйте магию, приказал мужик с суровым взглядом, прибли지вшийся ко мне. Тем временем его отряд очень быстро окружил место происшествия, готовый атаковать меня в любой момент. Спокойно, капитан, глянул на значок на груди собеседника, показывающий его звание. Я гой с кланом Магнус. А эти придурки решили с чего-то на меня напасть. Напоследок я еще и выпустил свою магию наружу, чтобы сразу показать свой ранг. Эффект был просто моментальным. Мужик явно все понял и слегка побледнел. Ну еще бы, желающих нападать на вознесенного идиотов нет. Хм, поправочка, как раз такие идиоты есть и сейчас валяются на земле, а вот среди нормальных разумных желающих нет. Обпусти те оружие, тут же приказал капитан своим ребятам. Простите, господин. Мы обязаны разобраться в произошедшем. Это наша работа, сами понимаете. Понимаю. Поэтому облегчу вашу работу. Держите. Протянул ему кристалл записи. Мужчина с благодарностью принял кристалл и сразу же запустил просмотр. А когда оценил все, что тут только что происходило, с какой-то брезгливостью посмотрел на валяющихся на земле. Соберите тушки и тащите участок. Разберемся. А вы, господин Кассус Блайт, господин Блайт. Не могли бы вы одолжить этот кристалл мне? Нужно доказательство, чтобы наказать тех придурков. О боже, мы либо представим вам другой кристалл, либо вернём этот, когда всё закончится. Конечно, берите, кивнул я и махнул рукой. Благодарю. Тогда не буду вас задерживать. Только, пожалуйста, подскажите, где мне вас искать, если что? В особняке Магнусов, кивнул в сторону, куда шёл до этого. Ещё раз благодарю. Тогда не буду вас задерживать. Приятных снов, погладился он. И быстро свалил вместе с отрядом стража и этими придурками. Да уж, не завидую ему, представляя, какие мысли крутятся в его голове. Это же надо было так вляпаться в конфликт между двумя влиятельными кланами, так ещё и наткнуться на мага ранга вознесённого. От таких дел обычно очень плохо пахнет. Вязаться туда никто не горит желанием, но делать нечего. Слишком много было свидетелей. Благо, хоть у него есть железные доказательства. Так что сейчас наверняка будут следовать строго буке закона, если только сверху не придет какой-то иной приказ. Я же просто двинулся дальше, забив на все произошедшее, пока наконец не добрался до места своего обитания. И вот уже там хотел было направиться сразу в свою комнату, но смог сдержать сонные позывы и сперва найти Сигурда, где кратко рассказал о происшествии. Тсс, опять они наглеют. Сейчас прямо дозайшлись. Уже первый случай, уверен, скоро и главу сильного попросят навестить в Кареля, где убитый на предупредят, что нельзя нарушать спокойствие города, и они перешли черту. Хотя понятно почему. Именно поэтому никто особо не возникает, когда пропадает наследник рода, и не такое начинает вытворять. Ищет всех подозрительных личностей, кто мог бы совершить подобное. И разумеется, Чурхакова проверяют в первую очередь. Но бесполезно это всё. Сами должны понимать. Однако же продолжает творить беспредел пожал Клямесик. Значит, думаешь, это не подстава? с сомнением спросил я. Ведь могли как-то узнать. Шансы на подобное есть, но минимальные. Были бы у них доказательства, сделали бы всё напрямую. А без них даже лезть к нашему гостю не посмеют. А если бы действительно захотели тебя подставить, то действовали бы куда более умно. Ну чточно, не в центре города, перед толпой свидетелей. Всё же у них там далеко не все идиоты. Идя пращий род, походу, пришёл упадок. Ну да. Ебно их мнесть не перехватил себя за пределами стен города. Не уж точно не таким составом, какой там был. Это было даже немного оскорбительно. Разве что они надеялись, что я не сдержу свою силу и убью парочку. Тогда да, могли бы претензии предъявить, особенно если бы подкупили свидетелей, и у меня не было бы кристалла записи. Ну, теоретически подобное возможно. Ну да ладно, забей. Лучше подожди пару дней в особняке, пока они немного не успокоятся. Я не волнуюсь, что бы ни случилось, клан Магнус вмешается. Ты друг нашего рода. Так что пусть даже начнётся война на уничтожение с Зорбергами, но своего друга мы не бросим, похлопал он меня по плечу. Спасибо, благодарно кивнул здоровяку. После этого непродолжительного разговора я наконец смог достигнуть своей комнаты. Но там без застенчивого звалюсь спать. День выдался уж больно шутной. Иногда нужно уметь и отдыхать. Так что весь завтрашний день я проведу за тем, что буду только валяться, кушать и отдыхать. О да, это именно то, что мне сейчас нужно.